Глава 21.00 От удара кия белый шар прокатился по зелени стола, со щелчком загнал красный в дальнюю лузу и остановился сразу за другим красным. Адрион радостно захлопал в ладоши. «О, Линк, это супер! Я была уверена, что вы просто хвастаетесь. О, сделайте так еще раз!» Линк Бартлетт ухмыльнулся. «Один доллар на красный вокруг стола и в тулузу, а белый сюда!» Он пометил место мелом. «Принято!» Он нагнулся над бильярдным столом, прицелился, и белый шар остановился в миллиметре от отметки, а красный ушел в лузу с изумительной неизбежностью. «А я! У меня нет с собой доллара, черт! Можно я буду вам должна?» «Леди, как бы красива она ни была, должна выплачивать проигрыш сразу. Я знаю».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 Первый раз в жизни пожалел, что служил не в морской пехоте. У нее было такое лицо, когда он произнес военным строителям, что он почувствовал себя вычеркнутым из числа мужчин. «Нам стоит сходить поискать вашего приятеля. Может, он уже здесь. О, да ну его! Он не то чтобы настоящий приятель. Я познакомилась с ним около недели назад на вечеринке у подруги. Мартин — журналист из China Guardian. Он мне не любовник.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 В гонконгском обществе только о вас и говорят, а сегодня вечером и подавно. Ваш приезд надел шума, личный самолет, контрабандное оружие, и потом, как пишут в газетах Кейси, последний «Из европейцев» видела Джона Ченя. Мне понравилось ваше интервью. Эх, эти, уб... эти журналисты поджидали меня сегодня днем на пороге. Я постарался, чтобы все было коротко и определенно. «Паркон на самом деле стоит полмиллиарда долларов?» «Нет. Около трехсот миллионов. Но скоро это будет компания на миллиард». «Да, теперь уже скоро». Он видел, как она смотрит на него своими искренними серо-зелеными глазами, такая взрослая и все же такая юная. «Вы очень интересный человек, мистер Линг Бартлетт. Мне нравится говорить с вами». «И вы мне нравитесь».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 Эдвард Лэнган. Приятный человек. Я не запомнила, как зовут другого. Я вообще это с ними и не знакома, просто они были с нами на скачках. Кристиан очень милый, а его жена просто супер. Она китаянка, так что ее здесь нет сегодня. Потому что она китаянка, нахмурился Бартлетт. О, она была приглашена, но не захотела прийти. Это вопрос репутации, чтобы сохранить репутацию мужа.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 Согласилась она и оба смеялись. «Линк?» Оглянувшись, они увидели силуэты двух фигур в потоке света, льющегося из дверного проема. Голос и очертания Кейси он узнал сразу, а вот мужчину нет. Оттуда, где он стоял, против света было не видно. «Привет, Кейси, как дела?» Он запросто взял Адрион под руку и подвел к силуэтам. «Я тут обучал Адрион некоторым тонкостям пула. Но это можно назвать...» «Недосказанием года, Кейси!» — засмеялась Адрион. «Линк в этом просто супер, правда?» «Да. О, Линк! Квиллан Горнт! Хотел поздороваться с тобой перед уходом!» а Адрион резко остановилась и побледнела. Линк испуганно остановился. «Что случилось?» — спросил он. «Добрый вечер, мистер Бартлетт!» — сказал Горнт, шагнув к ним в поток света. «Привет, Адрион!» «Что вы здесь делаете?» — еле слышно спросила она просто зашел на пару минут», — пояснил Горнт. «Вы видели отца?» «Да». «Тогда убирайтесь. Убирайтесь и оставьте этот дом в покое», — проговорила Адрион тем же еле слышным голосом. Бартлет удивленно уставился на нее. «В чем дело, черт возьми?» «Это долгая история», — спокойно произнес Горнт. «Об этом можно поговорить завтра. Или на следующей неделе. Я лишь хотел подтвердить, что мы ужинаем во вторник. Или, если вы будете свободны на выходных, можно выйти на целый день на моей яхте». «В воскресенье, если погода будет хорошая. Спасибо. Думаю, да. Но можно мы подтвердим это завтра?» Бартлет все еще пребывал в замешательстве из-за Адрион. Адрион. Мягко обратился к ней Горнт. «Анна Грей уезжает на будущей неделе. Она просила передать, что ждет твоего звонка. Адрион не ответила, не сводя с него глаз, и Горнт добавил, обращаясь к остальным. «Анна Грей — моя дочь».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 Сирануш, увидимся во вторник. До свидания, Адрион. Он слегка поклонился им и, пройдя через весь зал, остановился. До свидания, Йен. Вежливо проговорил он. Благодарю за гостеприимство. До свидания. Также вежливо попрощался Данрус и отошел в сторону. Его губы скривились в легкой усмешке. Он провожал Горнта взглядом, пока тот не вышел через главный вход, а потом переключил внимание на бильярдную. «Сейчас начнется ужин», — объявил он ровным голосом и потеплевшим. Вы, должно быть, умираете с голоду. Я вот точно умираю. Что? Что ему было нужно? Слабым голосом пролепетала Адрион. Данрос с улыбкой подошел к ней. Ничего, ничего особенного, моя кошечка. Квиллан с возрастом становится добрее, ты уверен? Уверен. Он обнял ее одной рукой и чуть прижал к себе. Не нужно забивать этим свою милую головку. Он уехал? Да.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 усмехнулся Данрус, а потом добавил, обращаясь к Бартлету и Кейси. Квилан любит устраивать представления. А затем лишь одному Бартлету. Поговорим об этом после ужина, наедине. Конечно. Бартлет обратил внимание, что глаза Тайбани не улыбаются. Послышался гонг, сигнал к началу ужина. «Ах, слава богу!» — воскликнул Данрус. «Пойдемте все, наконец-то еда дождались. Кейси, вы за моим столом».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 Можно считать, что с Йеном Данросом покончено, и этот дом мой, а также Стронс и все это вместе взятое мое. Все получилось лучше не придумаешь. Сначала почти сразу Кейси и Йен, и я выложил карты перед ними обоими. Потом Хэвигил и Ричард Кван, а после Бартлет в бильярдной, и напоследок снова сам Йен. Отлично. Значит так. Йену объявлено, Бартлету объявлено. Кейси, Хевигелу, Ричарду Квану, а также Пламу, ха! Если бы они только знали. Все отлично. Только вот Адрион. Жалко ее, жалко, что детям достаются в наследство распри отцов. Но такова жизнь. Джосс. Жалко, что она не хочет выйти в мир и покинуть Гонконг, как Анна Грей. По крайней мере, до тех пор, пока мы с Йеном Данросом не разрешим, в конце концов, наши разногласия. Лучше бы ее здесь не было, когда он разорится. И Пенелопы тоже.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 манящего ярко освещенными окнами. — Скоро ты на самом деле будешь мой. Я стану закатывать здесь такие приемы, каких Азия никогда не видела и не увидит. Думаю, мне понадобится хозяйка. — Как насчет этой американочки? — он фыркнул. — А, Сирану уж какое прелестное имя! С хрипотцой промурлыкал Горнт вслух, вкратчиво, как Давича.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 У него даже пульс участился при мысли о ее яростных ласках и почти нескрываемой ненависти к нему, ко всем Гуйлао, которая, впрочем, уступала ее любви к роскоши и желанию пользоваться квартирой, куда ее поселил Горнт, и получать то скромное ежемесячное содержание, что он ей выделил, никогда не давая столько, чтобы им хватало, — говаривал ему Уильям Горнт. — Одежду, драгоценности, отдых — да, но денег не слишком много.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 Камп Горнт организовал в Абердинской бухте встречу с Четырехпалым У, который считался одним из крупнейших контрабандистов в усти Джудзян. — Судына, и где сейчас? — спросил Четырехпалый У на ужасном ломаном английском. Горнт растолковал как мог тоже на ломаном английском, потому что не знал Хакка, на котором говорил У. — можина, да, можина, нет улыбнулся четырехпалый у. Я звонить тли день. Нечева, Твой товар продан. Сылова палоль. Тли день. Хея. На третий день он позвонил. Пылоха холосо. Не знаю. Фысит личать Два день. Абелыдина. Начинать час обезьяна. Это значило в десять вечера. У китайцев сутки разделены на 12 двухчасовых отрезков. Каждый имеет свое название, и очередность у них всегда одна и та же. Первым в четыре часа утра идет час петуха, потом в шесть утра час собаки и так далее. Час свиньи, крысы, быка, тигра, зайца, дракона, змеи, обезьяны, лошади и овцы. Через два дня в час обезьяны на джонке У В Абердене Горнту была выплачена золотом вся стоимость захваченной партии плюс 40% сверху. Сумасшедшая прибыль в 500%. Четырехпалый У ухмыльнулся тогда. Пылать делать лучи Гуайлао, ничего. Двадцать восемь тысячи тайли золота. Тайль чуть больше унции. Одна унция равна 31. целому Одной десятой грамма. Сыледую сии лосы я возить. Да? Да. Ты покупать, я возить, я пыла дать солок палацента мой. Сытоимость, пылодажи. Да. Из благодарности Горнт попытался на этот раз всучить ему гораздо больший процент, но У отказался. Только солок, палацента. Стоимость была даже. Игорн понял, что теперь он в долгу у контрабандиста. Золото было в контрабандных слитках по пять таэлей. По официальному курсу оно стоило 35 американских долларов за унцию, однако на черном рынке, ввезенное в Индонезию, Индию или обратно в Китай, оно поднималось в цене в 2-3 раза, а иногда и больше. Только на этой партии, опять же, с помощью У. Ротвилл Горнт заработала полтора миллиона американских долларов и приблизилась к тому, чтобы возместить убытки. После этой было еще три отправки, которые принесли огромную прибыль и той, и другой стране. Потом война закончилась, прекратились и отношения. «С тех пор ни слова», — думал Горнт, — «пока сегодня днем не раздался телефонный звонок. А сыталый длук можно видеть сегодня вечер». — сказал четырехпалый У. — можно наделать Любой вылемя, я зыдать. — Тозы месыта, как и сыталый вылемя, да? Значит, пришла пора платить услугой за услугу. — Хорошо. Горн включил радио. Шопен. Он вел машину по петляющей дороге автоматически, размышляя о предстоящих объяснениях, и двигатель работал почти беззвучно. Пропустил встречный грузовик.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 В панике оно вильнуло на обочину и чуть не перевернулось отчаянно сигнале. В каких-то сантиметрах от него он шарахнулся на свою полосу и бесконтрольно понесся дальше вниз. Какое-то время дорога шла прямо, и как раз перед тем, как войти в еще один слепой поворот, он излочился переключиться на более низкую передачу. Двигатель завывал. Если бы не ремни безопасности при таком резком торможении, двигателем он мог вылететь через ветровое стекло. Руки застыли на руле.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 Ее задняя часть задралась вверх, а Горнта швырнула в сторону. Но когда машина опускалась, ближнее к колесо попало в ливневый сток и застряло там, поэтому она остановилась и не врезалась в застывший от ужаса малыш Мини, который шел впереди. Бессильно подтянувшись, Горнт сел. Машина еще стояла наполовину вертикально. Пот лился с него градом, и сердце вырывалось из груди. Он не был способен ни дышать, ни думать.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 С удовольствием старина. Незнакомец, небольшого роста пухлый человечек, оглядел остальные машины, такси и грузовики, остановившиеся в обоих направлениях, и сидящих в них китайцев, водителей, и пассажиров, глазевших из окон. — Ну что за народ? — недовольно пробормотал он. — Можешь валяться на улице при смерти, и хорошо, если через себя еще перешагнут. Открыв дверь, он помог Горнту выбраться. — Спасибо. Горнт ощутил дрожь в коленях.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 Незнакомец дал двери покачаться, а потом закрыл ее с еле слышным щелчком. «Здорово сделано! Но вы можете оставить ее здесь, вряд ли ее украдут!» Он засмеялся, ведя Горнта к своему автомобилю, который стоял с включенными аварийными сигналами, сразу позади. «Забирайтесь! Мы сейчас, мигом!» Именно тогда Горнт вспомнил издевательскую полуулыбку на лице Данроса, которую, уходя, принял за браваду. Голова прояснилась. Неужели Данрусу хватило времени, чтобы что-то сделать? При том, как он разбирается в двигателях. Да ну, вряд ли он, сукин сын. Ошламленно пробормотал он. «Не беспокойтесь, дружище», — сказал незнакомец, объезжая то, что осталось от ролс — «чтобы развернуться. Полиция примет все необходимые меры». Лицо Горнто замкнулось. «Да, да, они все сделают».